Эпилог Диом Лежантиль де Лаглазьер женился на Мари-Мишель Патье. У них родилась дочь, Мари Аделаида. Лежантиль несколько лет работал над книгой «Путешествие по Индийскому океану», предпринятая по короля по случаю прохождения Венеры перед диском солнца 6 июня 1761 года и 3 числа того же месяца – 1769 года. Первый том его труда вышел в свет в Королевском издательстве в 1779 году, второй — в 1781. Он продолжал астрономические наблюдения, остался академиком, проиграл своим родственникам процесс о наследстве и прочитал множество лекций об Индийском океане его фауне и флоре, его течениях, островах и обычаях населяющих их народов. Исследователи, отправляясь в эту часть света, пользовались его сочинением как справочным материалом. Астроном умер осенью 1792 года в разгар французской революции в своей квартире при Королевской обсерватории. Мы не знаем, что он сказал перед смертью. Мы не знаем даже, как он выглядел. Не сохранилось ни одного его портрета в виде наброска или рисунка или гравюры. Ничего. Если набрать в интернете его имя, выскакивают картинки с изображением других персонажей его эпохи, а иногда и другой. Судя по всему, алгоритм сети не допускает, чтобы такой знаменитый человек не имел лица. Тем не менее, это факт. Ксавьели Мерсье и Алиса Капитен живут в Париже. Они по-прежнему влюблены друг в друга. Свои квартиры они продали и купили другую в том же квартале с огромным балконом, с которого открывается вид на Эйфелеву башню и восхитительные закаты. Эстер и Оливье сейчас по 21 году. Эстер недавно рассталась с бойфрендом, а Оливье со своей девушкой. Оливье все чаще задается вопросом «А может, на самом деле он влюблен в Эстер?» Эстер задает себе тот же вопрос по поводу Оливье. Но они об этом не говорят. Пока. Алиса сейчас работает над чучелом ламы. Ксавье написал письмо в обсерваторию с предложением передать в дар для постоянной экспозиции старинный телескоп. Правда, он не уверен, что когда-нибудь отправит это письмо. Следующий транзит Венеры состоится в 2117 году, то есть через 95 лет. Вас, кто читает эти строки, уже не будет. Как и меня. Подобно Гийому, Мы упустим шанс увидеть это своими глазами. Но это не страшно. Мы же здесь, прямо сейчас. Я пишу, вы читаете. Мы дышим, мы живы, все хорошо. Текст читал Максим Сергеев. Над аудиокнигой работали. Руководитель проекта Маргарита Кумыш. Звукорежиссеры Иван Попов и Мария Попова. Продюсер Екатерина Шуликовская.